Глава 30. Аудиенция у принца была назначена на 11 утра. Как порядочной девушке мне следовало встать в 5, встретиться со стилистом, визажистом и парикмахером, потом в 8 приехать во дворец, чтобы успеть пройти контроль безопасности, а после прослушать лекцию по этикету, ведь при встрече с наследным принцем нужно правильно поклониться, правильно улыбнуться, правильно посмотреть, потом правильно сесть, если его высочество позволит. Говорить тоже нужно правильно, не дай бог, не первый. А лучше вообще молчать или отвечать односложно. Да, ваше высочество. Нет, ваше высочество. Спасибо, ваше высочество. Пустая формальность. Фарс. Представление. Как и бал дебютанток, на котором принц, как оказалось, улыбался и танцевал с нами через силу, молясь про себя, чтобы ни одна не оказалась той самой, избранной, истинной парой, как у дракона. Помните проклятие королевской семьи? Сейчас его высочество собирался меня благодарить. Разумеется, только на словах. Награду за его спасение уже скинули на мой счет, а электронный сертификат, подтверждающий звание героини и дававший мне некоторые бонусы, например, налоговые, на почту. Но традиция есть традиция. И все тот же этикет, который не позволял мне послать его к черту, требовал от принца высказать свою благодарность лично. Что ж, думала я, переживу. Тем более, что после аудиенции с принцем я была записана на собеседование к Верховному магу. Вчера, пока ждала, когда ина очнётся от наркоза, я так рассудила. Надо ковать железо, пока горячо. Раньше Верховный маг, лишь увидев мой статус неблагонадежный, отправил бы мои документы в мусорную корзину. Но сейчас я стала героиней, а значит, можно надеяться на некоторые послабления. Пусть господин Эол Ринальди меня хотя бы выслушает». Уж я-то постараюсь объяснить, как много дворец потеряет, если не возьмет меня на практику. Мне очень хотелось приехать из дворца в статусе стажера, сунуть Инару под нос, подписанные верховным магом документы, и торжественно объявить ⁇ Не один ты тут умный и хитрый ⁇ Умный и хитрый Инар пока не знал о моем подвиге с сумочкой. Во-первых, его планшет расстреляли террористы. А новые должны были привести сегодня после обеда, и новости дракон еще не читал. Во-вторых, Инару было не до того. Вчера вечером он крепился изо всех сил, делая вид, что с ним все в порядке. Мы выписались из госпиталя, вернулись домой, и Нар даже приготовил ужин, а ночью разбудил меня во втором часу, кашлял кровью и трясся в ознобе, что для огненного дракона совсем уж нехороший симптом. А что вы хотели? сказал мне дежурный целитель, обещавший оставаться на связи. Из его легких пять пуль достали, заговоренных. Странно, что он вообще дышит. Так и получилось, что в 7.30 утра я все еще вливала в Инару собственную магию, поила лекарственными зельями и каждую секунду ждала, что ему станет хуже. На аудиенцию я безнадежно опаздывала, а королевские особы, как известно, ждать не любят. Без 28 Инар открыл мутные от боли глаза, посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Ты такая красивая. Сказал он это на драку, и я решила, что Инар снова бредит. «Красивая, ага, после бессонной ночи и без половины магического резерва. Хоть сейчас на конкурс госпожа мира». Но потом он посмотрел в окно. Там солнце пыталось пробиться сквозь низкие тучи, а цветущая мимоза, заглядывая в комнату, сияла в его лучах, как позолоченная, и перешел на Каэльский. «Уже утро. Эля, я сейчас приготовлю завтрак». И попытался сесть, но руки его не держали. Инар недоуменно взглянул на них и вздрогнул, когда я коснулась его губ как всегда карамельно-сладких, но сегодня с резким железистым привкусом крови. А когда отстранилась, прошептал: "Эля, ты колдуешь?" Я встретилась с ним взглядом. "Извини, но тебе правда нужно еще поспать". Он устало вздохнул и вдруг признался: "Я боюсь, что если закрою глаза, больше никогда тебя не увижу". У меня ёкнуло сердце, но я улыбнулась как можно спокойнее и уверенно ответила: «Обещаю, когда ты проснешься, я буду рядом. А теперь спи». У Инары был такой обреченный вид, когда он засыпал, что у меня сердце кровью обливалось. Так не хотелось оставлять его одного, но послать принца вместе с его благодарностью к черту я просто не могла. В лучшем случае меня бы оштрафовали, в худшем — отправили в тюрьму на полтора месяца. Я настроила медбот, чтобы он немедленно сообщил, если жизненные показатели дракона выйдут за рамки нормы. Что он и сделал дважды, пока я в ППХ одевалась, и один раз, когда гнала кар на ручном управлении к дворцу, проверка у безопасников прошла как в тумане. Я в панике хваталась за планшет каждый раз, как получала уведомление. Температура Инара упала ниже нормы на 1 градус, на 2, 3. Потом резко выросла и снова вернулась в норму. Зато скакнуло давление. А что с кислородом в крови? И Инар вообще дышит? Помню, меня трижды сканировали артефактами, а сумочку забрали, и хорошо, что ограничились только ею, потому что планшет тоже хотели конфисковать. Ведь я же так подозрительно каждые пять минут на него посматриваю, но обошлось. Без 10.11 меня встретил злющий обер-камердинер какого-то там ранга. Осмотрел, схватился за сердце и даже не попытался объяснить, как кланяться, улыбаться и так далее. Джинсы, кеды, вы бы еще в кроссовках и спортивном костюме пришли шипел он сквозь зубы, точно рассерженный кот, ведя меня по коридорам правительственного крыла. «Как вам не стыдно? А это что, по-вашему, прическа? Хотя бы в хвост волосы уберите». Мне было плевать. Планшет в очередной раз сообщил, что Эннару плохо, и я решала как бы потактичнее намекнуть принцу, чтобы уложился со своей благодарностью в пять минут и отпустил меня на все четыре стороны. Встречу с верховным магом я собиралась перенести на другой день уже по пути домой, лишь бы Инар меня дождался. Его высочество был, в отличие от меня, свеж, собран и чарующе прекрасен. Без драконьей маски, в черном костюме тройки, выгодно оттеняющим его светлую кожу и золотистые волосы, принц Роберт и правда казался ожившей мечтой. Я знала, что на моем месте сейчас хотели бы оказаться все девчонки Каэлии, что это действительно огромная честь, и мне нужно собой гордиться. Но не получалось. От беспокойства меня потряхивало. Поклон получился так себе. Впрочем, в футболке «Артефактор года» на выпуск и джинсовых леггинсах шансов на красивый реверанс у меня и так не было. Я только постаралась присесть, не слишком сильно раскорячив ноги. Но все равно, куда мне до природного изящества потомственных аристократок? Его высочество, стоит отдать ему должное, сказал только «Прошу вас, госпожа Стерн, садитесь», и указал на белый кожаный диван недалеко от двери. Рядом вытянулся столик вишнёвого дерева, теплого солнечного оттенка. На нем стоял серебряный кофейник и две пустые чашки тончайшего фарфора, украшенного росписью тушью из Западной империи, сосны у обрыва и плывущие по небу облака. «Благодарю, ваше высочество», — выдавила я и сглотнула. Принц улыбнулся и сам разлил кофе по чашкам. Меня окутал уютный аромат горького шоколада, орехов и корицы. Живот отозвался урчанием. Завтрак я, разумеется, пропустила. «Признаться, я и сам проголодался», — заметил принц, усаживаясь в белоснежное кресло напротив. «Госпожа Стерн, как вы относитесь ко второму завтраку?» И не успела я ответить, как он добавил. «Ах, да, и это вам. Ознакомьтесь, пожалуйста». Это оказалось распечатанным заключением целителя дракона Веда, которому переслали слитые королевскими безопасниками с моего планшета показания медбота. Профессор с длинной непроизносимой фамилией, заслуженный научный сотрудник, член академии и так далее и тому подобное, авторитетно заявлял, что «Инар поправляется». А озноб, кровавый кашель и скачки давления — это нормальная реакция драконьего организма на раздражитель в виде пяти заговорённых пуль, которые хоть и были успешно извлечены, но след на силовых линиях и нары всё же оставили. Другими словами, ничего страшного само пройдет. Я посмотрела на принца поверх бумаг. Он поймал мой взгляд и поинтересовался. «Вы с таким раньше не сталкивались?» «Обычно в моего дракона не стреляют», — вырвалось у меня. «А в моего стреляют». Принц подался вперед и оперся о подлокотник так, что я невольно задалась вопросом, он специально позирует или у него это естественно получается. Его высочество был так красив, что дух захватывало. «К сожалению, я вынужден наблюдать, как Сильвин восстанавливается чаще, чем мне бы хотелось. И очень хорошо понимаю ваше беспокойство». Затем, помолчав, немного добавил. «Когда это случилось впервые, я места себе не находил. Потом мы оба привыкли». «Угощайтесь, госпожа Стерн». Оказывается, пока я читала, нам принесли пирожные. Воздушное безе со взбитыми сливками и жареным арахисом. Мой любимый десерт. Инар совсем недавно научился его готовить как следует, чтобы безе само таяло во рту, а сливки не теряли приятную упругость, даже когда собираешь их ложечкой. Сам принц, вопреки заверениям, к еде не притронулся. Да и кофе пил как будто только для вида. «Вы успокоились, госпожа Стерн?» Готовы меня выслушать?» Мне следовало рассыпаться в благодарностях и обещаниях вечной верности и преданной службы, но получилось только отодвинуть пустую тарелку, чашку и сказать «Да, ваше высочество». Принцу этого хватило. «Я должен благодарить вас за отвагу, но понимаю, что на подвиг, если можно так назвать ваше сумасбродное отчаяние, вы пошли только ради своего дракона». Его высочество сделал паузу, не сводя с меня внимательного взгляда. Я же смотрела на него с открытым от изумления ртом. «Однако вы действительно спасли мне и моему дракону жизнь, хоть это и вышло у вас случайно, а также продемонстрировали поразительную верность, пусть не мне, Короне, и даже не Каэлии, однако она достойна восхищения. Примите мою благодарность, госпожа Стерн». И давайте наконец оставим формальности, потому что я позвал вас вовсе не за этим. Ну вот. А я только-только рот закрыла. Его высочество как будто задался целью до смерти меня удивить. Мне сказали, госпожа Стерн, что после аудиенции со мной вы записаны на встречу с верховным магом, деловито продолжил принц. А сумела выдавить я: "Ага. Вы подали документы на прохождение практики во дворце?" "Ага." «Изумительно. На что вы надеетесь, учитывая ваш статус дракона Люба?» «Вообще-то этот вопрос я ждала, но не от принца, а от верховного мага. И заготовленный ответ у меня был. Однако сейчас язык прилип к нёбу, и получилось только невразумительное... Ам, ну...» «Что ж, перебил принц. Предположу, что вы собирались воспользоваться своим подвигом как рекламой. И верховный маг вряд ли бы вам отказал, особенно напомнивая ему, как трудились в южном питомнике за пятерых». «А этот инцидент с ошейниками, госпожа Стерн, поясните, пожалуйста, в чем он заключался? Я не силен в магических формулах и не понял, зачем вы взялись их исправлять. Что с ними было не так?» Я на пальцах, как для обывателя, попыталась рассказать, какую магию использовал артефактор в питомнике до меня. Принц улыбнулся. «Не настолько не силен, госпожа Стерн. Эта формула ослабляла драконов и причиняла им боль, верно?» «Да, ваше высочество». Чем же она вам не понравилась? Мне казалось, я ступила на тонкий лед, когда ответила. Она не предусмотрена ГОСТом, ваше высочество. Мой предшественник в южном питомнике грубо нарушил закон. Насколько я понял, тому были серьезные причины, — перебил принц. Смертность магов в том секторе куда выше нормы. И замечу, вы чуть было не пополнили число этих мертвецов. Почему вы не воспользовались драконами, чтобы изменить заклинание? Для обывателя, который не силен в магических формулах, принц слишком много знал. Я выдавила. Переоценила собственные силы. Решила, что справлюсь. «Любой маг на вашем месте, госпожа Стерн, не задумываясь, взял бы силу у дракона, тем более в питомнике, где молодых и здоровых особей так много». Мы помолчали. Возражать мне было нечего. Я подозревала, что стоит начать оправдываться или, не дай бог, лгать, как его высочество немедленно выведет меня на чистую воду. Складывалось впечатление, что в магии он разбирается не хуже меня. «Госпожа Стерн, а зачем вам собственная практика во дворце?» — нарушил тишину принц. «Вы получили весьма соблазнительные предложения со всего мира. Понимаю, отчего вам не хочется ехать в Западную империю, учитывая ваш недавний инцидент с провозом дракона на таможне. Не хотели воспользоваться намордником?» — Это действительно неудобно. Однако Штальсберг, к примеру, хорош. Да и океания, острова. Вы не мечтаете жить в доме с видом на Лазурный пляж? — Я мечтаю трудиться на благо Каэлии. — Что вы, ничего подобного, — снова перебил принц. — Возможно, в душе вы и патриот, однако даже вернейшие подданные нашего королевства задумаются о переезде, предложи им условия и зарплату вроде вашей. Если на чистоту, госпожа Стерн. Зачем вам эта практика? Почему именно во дворце?» Я встретилась с его высочеством взглядом и невольно вспомнила, как на переговорах вел себя отец и как учил меня. Второй стороне всегда что-то нужно, и если она не говорит, что именно, это уловка. «Ну-ка, давайте подумаем, зачем принц завел этот разговор. Статус ваше высочество. А еще престиж госслужащего». И только принц открыл рот, явно собираясь мне возразить, как я продолжила. «Однако вы правы, это глупо». «Дом с видом на море меня не прельщает. А вот зарплата в Штальсберге и впрямь соблазнительная. Пожалуй, поеду туда, как и собиралась. Документы я вчера отправила на эмоциях, поддалась, знаете ли, патриотическому порыву. Но сейчас, слушая вас, осознала. Оно того не стоит. В Штальсберге мой статус якобы дракона Любы никого не будет волновать. А здесь придется слышать упрёки в неблагонадёжности. И все из-за глупого инцидента годичной давности, когда я на практике попыталась проявить себя». Это тоже было глупо, признаю. Благодарю, что открыли мне глаза, ваше высочество». Принц откинулся на спинку кресла и смотрел на меня так, словно я была актрисой, читала роль, а он сидел на месте режиссера с табличкой «Не верю» заново. Снова наступила тишина. Пользуясь случаем и желая отвлечься, я, наконец, огляделась. Слева от меня стоял белоснежный письменный стол, украшенный позолотой. На нем были разложены документы, в идеальном порядке, словно его высочество готовился к фотосессии или видеосъемке, и все это были не более чем декорации. У стен от пола до потолка возвышались книжные шкафы, тоже вишневого дерева. Над столом висел парадный портрет его величества. Все было чинно, официально, красиво и бездушно. Так чувствуешь себя в музее, когда смотришь на экспозицию. Интересно, но трогать нельзя. Как его величество здесь работает, у меня в голове не укладывалось. «Что ж, госпожа Стерн, тогда на этом все, сказал он наконец. «Но не спешите к верховному магу. Практику вы не получите. Ваши документы господин Эол уже рассмотрел. Возьмите». И принц протянул мне одну из папок со стола. Я взяла. Полюбовалась на красный оттиск штампа «Отказано». Посмотрела на принца. Тот с любопытством глядел на меня. Я встала и поклонилась. На этот раз лучше получилось. Колени уже не плясали, когда я приседала. «Благодарю за уделенное мне время, ваше высочество. Я могу идти?» «Вы ни о чем не хотите меня попросить, госпожа Стерн?» Я отчаянно блефовала, но если вспомнить уроки отца, это принц сейчас будет просить меня. «Нет, ваше высочество». Он дал мне дойти до порога. В напряженной тишине я надеялась, что не слышно, как колотится мое сердце. Очень помогло очередное уведомление Медбота. Не то чтобы я не доверяла именитому драконьему-целителю, но мне все равно хотелось быть подле Нара, даже если он так восстанавливается. Однако его высочество приказал. «Постойте, госпожа Стерн!» Я замерла, обернулась, встретила его взгляд. «Да, ваше высочество». «Я хочу предложить вам работу во дворце». «Ну, конечно, хочешь», — билась в голове. «Иначе для чего была эта прелюдия?» «Но, ваше высочество...» Я покосилась на папку с документами о практике. «Разве мне уже не отказано?» «Не артефактором, госпожа Стерн. Вернитесь и сядьте, пожалуйста». Я повиновалась. «Вы знаете, что обычным людям, не магам, запрещено владеть драконами?» начал принц. «Это делается потому, что только волшебники могут удержать дракона, если тот сойдет с ума. Вы видели, как это происходит, и понимаете, о чем я говорю, не так ли?» «Да, ваше высочество». «Однако я не волшебник», — продолжил принц. «Чтобы Сильвин мог оставаться со мной, он вынужден проходить еженедельную проверку. Процедура напоминает собеседование в питомнике, наверняка вы с ней знакомы». По требованию магов, особенно господина Эола, она случается порой дважды или трижды в неделю. Для вас не станет сюрпризом, госпожа Стерн, если я скажу, что многие волшебники злоупотребляют своей властью, особенно если речь идет о Сильвине. Его обвиняют в недостатке покорности, преданности, отсутствии манер, в его службе сомневаются, а его сила пугает даже верховного мага. Представьте, что случится, если огненный дракон наследного принца сойдет с ума, и некому будет его остановить. Это может случиться где угодно, на конференции, съемках, в тронном зале. Вы понимаете серьёзность ситуации, госпожа Стерн? Не очень, ваше высочество. То есть я могу представить, на что способен загоревшийся дракон, но не понимаю, при чем тут я?» Принц окинул меня внимательным взглядом. «Я хочу, госпожа Стерн, чтобы у Сильвина появился постоянный маг-опекун» чтобы он, а не верховный маг, занимался его проверкой. И я хочу, госпожа Стерн, чтобы этим опекуном стали вы. Второй раз за время аудиенции у меня отвисла челюсть. Я, ваше высочество? Да, госпожа Стерн, вы. Уверен, вы справитесь. В конце концов, за последний год оценки по драконоведению в вашем аттестате выше всяких похвал. С большим трудом, но мне удалось взять себя в руки. Хотелось сказать «вы с ума сошли», но я сказала «ваше высочество, я артефактор, не дракона вет. простите, но это не мой профиль». Принц только отмахнулся. «Ничего, госпожа Стерн, это основы, а вы гениальный маг, к тому же со своим драконом вы справляетесь». «Ваше высочество, а как же мой статус дракона Люба? Я не имею права работать с драконами». Принц улыбнулся. «Ничего страшного, госпожа Стерн. С драконами вы работать не будете. Я предлагаю вам работать с одним единственным драконом, и здесь ваш статус, скорее, плюс. Вы не станете злоупотреблять своей властью. Именно такой маг мне нужен». «Но...» — принц поднял брови. «Очевидно, поводов для сомнений он больше не видел. Да и как смело я, простолюдинка, спорить с наследным принцем? Впрочем, у нас не средние века. Ваше высочество». «Благодарю за заманчивое предложение». «О, да, работать с его драконом, характер у которого, дай боже, как и у самого принца, это же предел мечтаний!» «Но я вынуждена отказаться. Я артефактор и хочу трудиться по своему профилю. Вам будут платить в 10 раз больше, чем предложил Штальсберг», — добавил принц. Я вздохнула. «Ваше высочество, в Штальсберге мне предлагают интересную работу. Опекунство над драконом для артефактора — пустая трата времени». Принц нахмурился. «Госпожа Стерн, мы оба знаем, что вы хотели работать во дворце. Я предлагаю вам такую работу. Я также предлагаю вам достойную оплату. В свободное время, которого у вас будет достаточно, вы сможете заниматься интересующими вас исследованиями. Вы уверены, что хотите отказаться?» Папа бы сказал «дави его как следует, он уже почти готов». Но мне пришло еще одно уведомление с медбота, и тратить время на уловки и манипуляции не хотелось. Я посмотрела на принца. «Ваше высочество, мы оба знаем, что вам это нужно больше, чем мне. Я без работы во дворце как-нибудь обойдусь. А вот вы другого такого дракона Люба, который не вызовет вопросов у вашей службы безопасности, вряд ли найдете. И деньги меня, если честно, не интересуют. Я и без вас смогу их заработать». Принц слабо улыбнулся. «Ручаюсь, это была первая искренняя улыбка за все время». Чего же вы хотите. Вы заботитесь о своем драконе, Ваше Высочество, а я забочусь о своем. Ему нужно разрешение на самостоятельное передвижение по городу. Мне не нравится, что мой дракон вынужден скучать дома, пока я работаю. У него может и должна быть богатая жизнь. А я перестану трястись, что он попадет под проверку или не удержит маску, и мы с отцом, который помог сделать Инару фальшивые документы, пойдем под суд. Принц помедлил. Это. «Необычная просьба, госпожа Стерн. Вы понимаете, кто будет нести ответственность, если ваш дракон обезумит, а вас рядом не окажется?» «Я, ваше высочество. И вы, если напишете такой приказ. Но я отправлюсь за решетку, а вы получите удар по репутации, от которого рано или поздно оправитесь. Замечу также, что вероятность безумства у моего дракона мала настолько, что я готова пойти на этот риск. Я понимаю опасность и не собираюсь подвергать ей жителей столицы. Принц постучал пальцами по подлокотнику. «Госпожа Стерн, что вы будете делать со своим драконом, если получите такое разрешение?» «Да, отпускать его гулять — это я понял. Но ведь не только». Я помедлила, затем призналась. «Хочу открыть ресторан». Принц помолчал, похоже, скрывая удивление. Потом все же спросил. «Ресторан? Вы разве любите готовить?» «Откуда ты знаешь, что я люблю?» Вертелась на языке, но я ответила. «Нет, ваше высочество, не я. Мой дракон. И его очень беспокоит полная зависимость от меня, в том числе финансовая. Но этого я говорить, конечно, не стала. Инар заслуживает нормальной жизни. И выбора. Ресторан был лишь одной из возможностей». Принц с сомнением посмотрел на меня. «Звучит, как безумный каприз, госпожа Стерн». «Наверное, ваше высочество». Принц еще немного помолчал, потом пересел за стол и сказал. «Будь по-вашему. К работе приступите завтра. Пройдёте собеседование у верховного мага и получите инструкции. Служба безопасности уже извещена. Следующая проверка Сильвина по плану через три дня. Будьте готовы». Я встала и поклонилась. В голове стучало «да ладно». Даже не верилась, что все прошло так гладко. Как будто по сценарию. И вовсе не по-моему. Принц тем временем от руки писал приказ, что было довольно необычно, но укладывалось в рамки законодательства. «Какой у меня будет оклад, ваше высочество?» «Госпожа Стерн, умерьте аппетиты!» Отдавая мне приказ, который позволит Инару не бояться проверок, посоветовал принц. «Насколько умерить, ваше высочество?» «На тысячу кэлов», — я мысленно посчитала. Все равно получалось больше, чем предложил Штальсберг. Правда, не в десять раз. «Вы очень щедры, ваше высочество». Он серьезно посмотрел на меня. «Сделайте так, чтобы я об этом не пожалел». На выходе из дворца вместе с сумочкой мне отдали коробку с пирожными и лекарство для Инара с запиской его высочества. «Сильвину оно помогает. Желаю вашему дракону скорейшего выздоровления». Я чувствовала благодарность ровно до того момента, пока не вспомнила, из-за кого Инар вынужден поправляться. Надеюсь, хотя бы от короля его величества выслушал лекцию на тему «Куда ты лезешь ночью и без охраны». Но лекарство действительно помогло. В него входили редчайшие компоненты, вроде корней травы, которая растет на богом забытом острове Океании, и слюны жабы из джунглей Западной Империи, добытой, уверенно, контрабандой. После его приема Инар проспал еще четверть часа. Потом его жизненные показатели волшебным образом выровнялись, рисунок силовых линий выправился, и даже внешний дракон как будто засиял. Он открыл глаза, посмотрел на меня и выдохнул. «Эля, моё сердце замерло, в глазах защипало». Раньше я представить не могла, каково это — быть любимой настолько, что тобой буквально дышат, живут, а без тебя погибают. За этот год я поняла, приняла и перестала сомневаться. Истинная пара или печать — Иннар действительно закроет глаза и умрет в тот момент, когда меня не станет. «Мне снилось, что я убит, а все это — предсмертный бред», — сказал он, притянув меня к себе. «Твой предсмертный бред чуть сам не умер, когда ты ночью стал концы отдавать». — проворчала я. — Не делай так больше. Если плохо, так и говори. Нечего строить из себя героя. Иннар поцеловал меня в висок и зарылся носом волосы. — Прости, и за то, что оставил одну у клуба. Я не мог иначе. — Знаю. Иннар закрыл глаза и признался. — Я знал, что меня убьют, но был рад, что ты в безопасности. Потом открыл глаза и посмотрел на меня. — С его высочеством все в порядке? — О, да. Его дракон справился, его сила давит. Инар поежился: Но я жив благодаря ему, раз он меня спас, пусть и неумышленно. Это делает его. Я догадывалась, что речь сейчас пойдет про очередные драконьи-заморочки, вроде иерархии и выжака. Поэтому перебила. Он тебя не спасал. Да, это вышло случайно, я понимаю. Это никак не вышло, он тут вообще ни при чем. Инар нахмурился: Или я не понимаю. Видишь ли? Ты оставил меня у клуба. Да. Взгляд дракона стал недоверчивым. Пожалуйста, не говори, что ты вернулась. Разумеется, я вернулась. Ты правда думал, что можешь поцеловать меня и пойти умирать? А я буду спокойно наблюдать за этим в безопасности? Инар глубоко вдохнул, его рука больно сжала мое плечо, и я напомнила. Все кончилось хорошо, мы оба живы. Значит, дракон принца спас и мою пару. Я настолько ему обязан. Да говорю же, никого он не спасал. Со мной была сумочка с гиперуменьшителем, и, короче, в моем пересказе получалось, что все так и было задумано, и никакая опасность мне не грозила, а принц с его драконом нам по уши теперь обязаны. Инар мрачно смотрел на меня, когда я закончила. «Это же еще не все? «Ну, сегодня ты ездила во дворец». Инар потянул носом. «Конечно, вот почему от тебя пахнет принцем. Я думал, мне чудится». О чем ты с ним говорила? О практике, так? Теперь ты стажируешься во дворце? Как долго?» Еле-еле оправившийся после ранения, Инар уже прикидывал, как бы мне помешать. Интересно, на тот месяц, что длится практика, он бы устроил мне форс-мажор? Каким образом? Что ж, с приказом принца даже моему дракону предстояло смириться. Не совсем. Теперь я работаю во дворце. А у тебя будет свой ресторан, если захочешь, конечно. От ресторана Иннар отмахнулся. «Кем работаешь?» «Эм... Эля». В голосе моего дракона отчетливо слышался рокот пожара. «Что тебе приказал его высочество?» «Технически он просил, и очень даже сильно. Ладно, короче, ты только не...» эм... Я посмотрела Иннару в глаза и выпалила. «Работаю опекуном его дракона». Спальня загорелась. «То есть не комната?» Полыхнул дракон. «Зато как?» Огонь немедленно объял меня, перекинулся на мебель, пополз по стенам к потолку. Ничего страшного бы не случилось, моя противопожарная защита была в разы круче, чем в том же Черном принце», но смотрелась эффектно. Потом Инар вылез из кровати и, не глядя на меня, отправился в ванную, наверное, в дребезги её разносить. В общем, все как всегда. «Зато ты ему ничего не должен!» — не выдержала я. А Инар прорычал. «Лучше молчи!» Я подняла руки, мол, сдаюсь, и напомнила. «Я тебя люблю, но ты же знал, что я не сдамся». «Молчи», — повторил Иннар, но у порога ванной обернулся и добавил, скривившись. «Я тоже тебя люблю. Ты неугомонная, чокнутая, своевольная идиотка». Я послала ему воздушный поцелуй и отправилась в гардеробную, изучать, какие наряды достойны дворца и не нужно ли мне срочно заняться шопингом. Думаю, второй раз явиться пред светлые очи его высочества, а вдруг и величество тоже, в джинсах и кедах не выйдет. И надо у мамы совета спросить насчет поклона. А ещё этикета. Чувствую, оберка обер на меня теперь зуб. А также обрадовать папу. Пусть гордится, я теперь тоже на госслужбе. И у самого трона? Да, я крута. Наверное.